Глава 18: Защита деревни. Нападение варваров. Утром я позавтракал и, не тратя времени на земной мир, лег в капсулу. Мои верные спутницы уже ждали меня. Спустившись вниз, я приветствовал Гэндальфа и Геральта, но, посмотрев за их спины, увидел полтора десятка других ребят слишком толстые или же слишком худые, у парочки непропорционально расположены плечи. Сразу видно — серьезные геймеры. «А эти?» — с удивлением спросил я у двоих компаньонов. Дык подумали, что втроем вряд ли ивент потянем. Дали клич на форуме», — не задумываясь ответил Геральт. Я хлопнул себя по лбу, затем глянул на будущих соратников, которые уже вовсю шептались — Кто-то смотрел на меня со злостью, кто-то с удивлением, а некоторые с грустью. Как минимум, половина никовых лиц мне здесь знакома. Парни, без обид, бизнес есть бизнес. Обещаю, что после сегодняшнего события никого из вас не буду вызывать на дуэль. Лица геймеров просветлели. «Идиот — Идиот! — резко высказался толстяк. Другие закивали. «Ну что, готовы размяться?» – весело поинтересовался я, попутно раздавая квест всем пришедшим. «Готовы!» – был дружный ответ. Мы беспорядочной толпой вышли на улицу и сразу же столкнулись с капитаном Бараком, по пути обсуждая между собой нехитрую тактику боя. Договорились просто «не выпускаем своих бойцов, пока не наступит критический момент» а затем у нас будет всего пятнадцать минут максимальной силы. У многих из игроков призыв только первого уровня, у половины – второго. Лишь один с третьим и я с пятым». «Вот вы где!» – обрадовался тот, увидев нас. «Я как раз вас ищу. Разведчики вернулись. Скоро появятся враги, так что пойдемте со мной. Пойдут они, скорее всего, со стороны леса. Там мы их и встретим». «Мы вышли на улицу и направились к выходу из деревни. Сама деревня словно вымерла. Вокруг стояла невероятная тишина. На подходе к деревянной стене я обратил внимание на длинные террасы, тянущиеся по периметру в верхней части стен». На них расположились местные стражники и мобилизованные жители деревни, вооруженные луками. А перед воротами стоял отряд стражников, кардинально отличавшийся от тех, что были на стенах, приличные доспехи и длинные мечи в руках. И вид у этих вояк был весьма бравый. На стенах, как ты, наверное, уже понял, обычные жители, мобилизованные мной, а вот это... Он кивнул на отряд «Наши главные силы! Стражники и несколько самых опытных ветеранов!» И я внимательнее присмотрелся к стражникам. М-да, меньше третьего уровня не было, было даже несколько седьмого и шестого уровня. «Неплохой отряд!» — встрял в наш разговор Гендальф, но капитан одарил его таким взглядом, что тот замолчал и даже немного побледнел. «И какая у вас стратегия?» – поинтересовался я. «Не просто вы же отряд здесь построили». «Не просто», – кивнул Барак. «Стратегия у нас каждый раз неизменная. Этот отряд встретит врага перед стенами». «Не понял». Я изумленно посмотрел на капитана. Также на него уставились и остальные игроки вместе с моими спутницами. «А зачем?» Не проще ли со стен перебить этих кошачьих варваров? Формат битвы уже выверен во множестве сражений в разных деревнях. Стратеги в городах продумали разные варианты и научили деревенскую стражу. Сознанием дела заметил капитан. «Если мы останемся на стенах, то эти коты с наскоков взберутся на них с помощью своих когтей и отменной ловкости». Учитывая свой локальный численный перевес, быстро разберутся с защитниками стен. Так что нам приходится выдвигаться в поле, чтобы привлечь их внимание к одному участку, чтобы варвары не разбрелись по всей линии стен. Первая линия обороны – это 10 самых опытных стражников и ветераны. Их задача – выбить как можно больше врагов, пусть и ценой своей жизни. Я невольно вздрогнул, однако в стоящих передо мной стражниках не чувствовался страх, ведь они практически шли на самоубийство, и не факт, что они возродятся в отличие от нас. Хотя я вспомнил, что ветеранов возрождать будут в первую очередь. Даже если деревня падет, городские власти будут рады хорошим кадрам. Кстати, я так и не узнал, как здесь происходит возрождение НПС. В старой версии игры вообще НПС было немного, и в боях они не участвовали. Все разборки шли исключительно между игроками. Вторая линия обороны, продолжил тем временем Барак, будет за воротами, так как вероятность того, что варвары прорвутся через ворота, очень большая. Вот здесь его встретят еще 20 стражников и остальные солдаты. «Ваша же задача в третьей линии обороны. Вы будете поддерживать вторую линию, и если она будет прорвана, вступите непосредственно в схватку. Пока идет бой, со стен спустятся их защитники и помогут вам. Вот и вся тактика. Она работает на протяжении нескольких сотен лет. Правда, с нами в защите никогда не участвовали бессмертные пришлые». Поэтому мы должны обойтись меньшими потерями. М да, на мой взгляд, какой-то безумный план. Но со своим уставом в чужой монастырь, как говорится, лучше не лезть. Можно и огрести ненароком. Хорошо, что еще в третью линию поставили, а не в первую, как бессмертных. Наверное, местным виднее, как защищаться от этих котов. Тем более, что если эти коты такие ловкие, то по деревянным стенам им действительно взобраться пара пустяков. Никто из игроков, естественно, спорить с капитаном не стал. В играх все заранее спланировано. Если непись такого ранга говорит, что так надо делать, значит так и должно быть. Мы все вместе поднялись на защищенную деревянным навесом смотровую площадку, которая, как оказалось, расположилась над самими воротами, а первая линия выдвинулась за пределы деревни. И вот вскоре появились враги. Они некоторое время оглядывали деревню, растекаясь в линию вокруг стен, но, увидев отряд перед воротами, самые серьезные на вид коты сгруппировались в большой отряд в пару сотен голов, И выдвинулись навстречу нашим. Смотри, как строем идут, пробормотал Геральт. И не скажешь, что варвары. Я был с ним полностью согласен. Коты шли несколькими шеренгами. В первых шести шеренгах полторы сотни котов-ветеранов. С ними мы уже встречались в лесу. На этот раз, помимо уже знакомых мне луковых лапах, за спиной висел щита на поясе короткий меч в ножнах. За ними на небольшом отдалении шли шеренги котов-рейнджеров, еще пятьдесят особей с своими своеобразными мини алибардами и щитами. Оставшиеся четыре сотни, по большей части состоявших из котов-варваров с небольшим количеством ветеранов и замыкающими это войско котов-рейнджеров с длинными ростовыми луками, начали обходить деревню полукругом с двух сторон, видимо, нацелились на другие ворота. Наши десяток стражников и полсотни ветеранов за стенами смотрелись жиденько, но спокойно пошли навстречу самому серьезному отряду врага. Битва началась ровно посередине между лесом и деревней. Пока, повинуясь приказу капитана, мы были лишь ее наблюдателями. Сначала коты открыли огонь из своих луков. В воздух взмыло множество стрел, которые обрушились на наших бойцов. Рейнджеры даже выпустили несколько сгустков темной энергии. Деревенский отряд прикрылся щитами и нисколько не пострадал. Коты прекратили бесполезную стрельбу, взяли в руки мечи и щиты и пошли в рукопашную. Перед самым столкновением стражники скастовали призывы, и на поле боя появились новые действующие лица. Разномастные призванные бойцы, преимущественно бойцы поддержки, лекари, лучники, маги. Тут я понял, почему с котами лучше биться в чистом поле, чем на стенах. Хотя коты шли строем, командная работа была у них довольно слабой. Индивидуальное преимущество в силе коты не могли реализовать из-за отточенного строевого боя наших ветеранов. Силачи с мощными щитами на передовой приняли на себя самый главный первый удар, даже не дрогнув, а затем нанесли ответный удар мощными полуторными мечами, большими топорами или молотами, Когда коты навалились на щитоносцев толпой, решил взять количеством ловкие мечники и копейщики за спинами наших танкующих солдат, наносили резкие колющие удары, если коты открывались. Полилась первая кровь, деревенские баферы и лекари поддерживали передовую, а лучники прикрывали фланги. Но продержались наши недолго, всего несколько минут. У противников был подавляющий количественный перевес, да и индивидуальная сила их была никак не меньше. Фланги деревенского отряда начали отступать назад, образуя выпуклую дугу, которая со временем должна была обратиться в круговую оборону. Предчувствуя скорую победу, призыватели со стороны котов сделали каст и несколько десятков материализовавшихся бойцов ближнего боя стали обходить наш отряд с тыла. В этот момент капитан махнул рукой, и туча стрел, вылетевшая со стены, отправилась в сторону воюющих. Я сначала хотел присоединиться, использовав свой магический удар, но расстояние было слишком большим, он не будет эффективен, к тому же больше боялся задеть защитников деревни. Тем временем на поле боя стрелы добрались до своих целей. Некоторые коты стали прикрываться щитами, и большая часть стрел была отбита или застряла в них. Но круглые щиты были недостаточно большими. Часть стрел все-таки выполнила свою задачу, отправив нападавших на землю. Последовал еще залп, за ним еще... Ряды бойцов, которые должны были завершить окружение, опустили наполовину, но враг продолжал наступать. Внезапно войско нападавших накрыло какой-то голубоватой пеленой, в которой стрелы просто вязли, не долетая до земли, но неожиданная атака спасла положение отряда деревни. В руках у стражников и ветеранов появились еще прямоугольные щиты, чем-то напомнившие мне римские из двиновых. Шеренга ощетинилась множеством клинковой копий. Очередной удар котов вяло расплескался по стене щитов, где и нашли свою смерть еще пара десятков врагов, так как деревенские кололи быстро и яростно. Вдобавок включились в дело резервные бойцы. В нестройные фланги котов ворвались высокие полуголые бородатые фигуры, вооруженные длинными двусторонними топорами. Знал я эту карту. Называлась она «Берсерк» и была редкой. Когда я только начинал играть, она мне очень нравилась в бою. От нее тяжело было защититься, топоры просто игнорировали защиту. Топорами орудовали они настолько ловко, что даже коты ветераны шарахнулись в испуге. Вскоре оба фланга отступили, а коты опасались подходить к врагам, которые крутили вокруг себя смертельное оружие. Деревенский отряд под прикрытием стрел стал отступать к воротам, завлекая за собой разозлившихся котов. Пока что, на мой взгляд, дело шло неплохо. Мы вели в счете. И я, «Сглазил. Туда в дело вступили стоящие дальше всех от места сражения коты-рейнджеры с ростовыми луками. Надо отдать должное, стрелками они были меткими. Громко вскрикнул и свалился вниз один из лучников на стене, за ним второй. Мощные стрелы, которые с пугающей быстротой отправляли в небо рейнджеры, начали собирать свою кровавую жатву». Если бы не навесы, они бы просто перестреляли всех защитников. Деревенские лучники перестали стрелять в защищенных магическим щитом котов и стали огрызаться, впрочем, без особого успеха. На помощь им пришла моя Эль. Даже используя местные стрелы не особо высокого качества, она хорошо отстреливала рейнджеров которые стали больше прятаться за щитами и уже не стреляли так активно, как минутой ранее. А две самые боеспособные части обеих сторон уже приблизились к воротам. Капитан приказал игрокам занять свои позиции. Едва наш отряд спустился и приготовился к бою, капитан что-то крикнул, и входные ворота настежь открылись. Оставшиеся 20 стражников скостовали призыв. Уставшие и раненые ветераны и стражники первой линии быстро забежали в тыл, и их место заняли призванные бойцы. Впрочем, сил у них было недостаточно много, и их быстро вытеснили внутрь деревни. Но времени было достаточно, чтобы туда проскочили уцелевшие ветераны и ушли в тыл. Полтора десятка истекающих кровью ветеранов и один измученный стражник сразу получили медицинскую помощь. К каждому из них бросились по две женщины и увели в сторону небольшого одноэтажного здания, которое, как я понял, являлось своеобразным госпиталем. Перед котами ворота были бессмысленными. Они быстро взбирались на ворота и стены, вступая в бой с солдатами на них. В мгновение ока ворота и участок стены рядом с ними оказались захваченными, Именно поэтому необходимо было навязывать котам место для боя. Своей индивидуальной силой разбредшиеся по стене или по деревне коты обязательно бы перебили всю деревню по одному. Хлынувший в ворота поток варваров разошелся в стороны, но был остановлен призванными бойцами и сотней солдат, ждавших внутри. Правда, силы были явно не равны. Простые солдаты уступали котам в личной боевой силе и не имели навыков строевого боя, как у ветеранов. Если не оставшиеся здесь три с лишним десятка ветеранов и призванные бойцы, молодых смели бы за пару минут. На стенах установился паритет. Защитники не давали котам продвинуться дальше, но и сами не могли вернуть потерянный участок. Масса варваров с той стороны давила на уже вошедших, которые в свою очередь наступали на деревенский отряд. Тем временем, повинуясь команде капитана, со стен вновь были пущены стрелы, пользуясь тем, что защитный щит растаял, заставил врагов замедлить свое наступление. «И что здесь опасного?» — услышал я ворчание Гендальфа. — С нашей стороны восемь человек, а коты уже больше двух сотен потеряли. Это я раненых не считал. Накаркал, или капитан услышал его и обиделся. По команде барака деревенские бойцы расступились в стороны, и поток котов хлынул по центральной улице, прямо на нашу позицию». Я почувствовал страх, увидев толпу разъяренных котов, покрытых своей и чужой кровью. «В бой!» — крикнул я. Это было единственным, что мог я сделать в данной ситуации. Мы призвали своих бойцов. Из двух с лишним десятков, чуть больше десятка были бойцами ближнего боя, остальные были баферами и дебаферами». Лекари наши на этом уровне были слабыми, длительный бой мы бы не смогли потянуть, поэтому их не призывали. Эль расположилась на крыше ближайшего дома и уже вовсю расстреливала приближающееся воинство. Я с Фемидой встал в первой шеренге, с другого бока меня прикрывал второй мой боец-ближник. Десяток игроков расположился во второй шеренге, боевого опыта у них было куда меньше, чем у призванных бойцов, но помахать мечами было огромное желание. Все равно смерть здесь не настоящая. Когда до котов оставалось всего несколько метров, я жахнул магическим ударом. Из игроков у меня у одного было такое умение, и эффект оно произвело мощный котов раскидала в стороны. Столкновения друг с другом в процессе полета их неплохо потрепало. Атака варваров моментально захлебнулась. Умение откатиться только через час. Следует воспользоваться преимуществом. Нас окутало сияние нескольких цветов. Золотистое, фиолетовое, белое. И я почувствовал резкий прилив сил. Дебаферы отправили в Котов несколько площетных атак. Различные сгустки энергии, ядовитые шипы и ледяной туман значительно понизили боеспособность вражеских шеренг, устоявших после магического удара. С громкими воплями мы бросились на них. На острие атаки была Фема, которая своим молотом разбрасывала в стороны ослабевших противников призванные бойцы Тоже хорошо постарались. Игроки за моей спиной добивали лежачих. У нас рейд. Лежачего рейдового босса или его сподвижников никто из игроков щадить не будет. А на поле тем временем произошли новые события. Коты-ветераны отступили, хотя по большей части они закончились. Из-за их спин подошли рейнджеры, а за ними среди лучников я увидел двух котов В каких-то серебристых балахонах, судя по их поведению, это были командиры. Один из них взмахнул рукой его, нас прошелести, в воздухе полетел огненный шар. Фемида не растерялась и выдарила по шару своим молотом, разбрызгивая огонь в стороны, но и сама она отлетела назад настолько он оказался мощным, В это время Эль отомстила за подругу, выпустив в командира стрелу из наших собственных запасов, которые я сделал еще в городе. Командира не успели защитить, и он раненый исчез в глубине своих войск. Второй мгновенно спрятался.